Дом священника был совершенно новый, кирпичный, похожий на все новые сельские дома, разве что сайдингом не обшит. В пылисаднике под наблюдением грозного петуха гуляли рыжие куры. Завидев процессию, петух поднялся на цыпочки, расправил крылья, выругался на кур, те дунули в разные стороны. Под навесом устроено нечто вроде лесопилки: штабель досок, циркулярка Земля вокруг засыпана опилками и свежей стружкой. Приходится, объяснил батюшка лесопилку. Часовинка на погосте совсем прогнила. Да, в храме то и дело ремонт требуется. Ещё пасеку держим за рекой, тоже забота. Ну, проходите, проходите. Внутри домик был обставлен как городская квартира. Полированная мебель, ковёр, На ламинатном полу разномастные шкафы. Всюду разбросаны игрушки. «Мои все в Тверь укатили». Отец Иларион скинул у порог башмаки. «Деду внуков захотелось посмотреть. Я тоже днями к ним собираюсь, пока службы толком нету». Фёдор Петрович смотрел в пол. Вид раздосадованный. «Зачем мы сюда притащились?» — словно спрашивал он себя. «Поем?» Тоничке было любопытно. В зал проходите, пригласил батюшка. А я кофейку пока сварю. В зале, в самой обыкновенной комнате с диваном и телевизором, был беспорядок. Очевидно, хозяин в отсутствии своих уборкой не затруднялся. Вам, правда, хочется здесь гостить, негромко спросил Фёдор Петрович у Тонички. Чего ради? Ради интереса, быстро ответила Анна. и потом нужно узнать, что пропало из храма. Можно подумать, этого нельзя было узнать на лавочке. Тонечка хотела было возразить, но вошел отец Ларион с подносом, который он тащил за две ручки. На подносе разномастные чашки, турка и плетенка с сухарями и сушками. «И вот я думаю», — начал он, как будто продолжая разговор, «что уж больно подозрительная кража». Ничего другого не взяли, а ковчежец забрали. Именно этот. — Что забрали? — не поняла Тонечка. — Ковчежец, — повторил батюшка и улыбнулся. — Ну, ковчег-то знаешь? Тонечка кивнула не слишком уверенно. — Да не тот, который Ной соорудил, — сказал отец Ларион. И не тот, который ковчег завета. И не тот, что часть иконной доски. «Это все ковчеги?» Пробормотала Тонечка, чувствуя себя диким человеком. Она часто повторяла дочери. «Настя, ты дикий человек». Например, когда та спрашивала, почему «Тихий дон» считается великим романом. «Ковчег. Ящик. Бывает мощевик, где святые мощи хранятся». Это рака называется. А бывает совсем небольшой, как ларец, ковчежец для книг, реликвий всяких. Он у меня дальше всех запрятан был от досужих глаз да от греха. Никто о нём не знал, только отец диакон да его-то и нету. Тоничка пригубила кофе. Вкусный, крепкий. и потянулась положить себе сахару. Она любила, чтоб сладко. Вы расскажите толком, батюшка, попросила она. Вы когда пропажу обнаружили? Да на завтра после того, как мы с вами в храме на полу отдыхали. Я по верхам в тот же день посмотрел, ничего не взято. Ну, думаю, уберёг Господь. Spugnuli my likhayemtsa А ночью всё думал, думал, и тревога меня взяла за ковчежец. Окоротил себя, спрятал надёжно. Кто о нём может знать? Утром пришёл, открыл тайничок в полу, а его и нету. Фёдор Петрович уже не выглядел раздрадованным, слушал с интересом. Что за ковчежец? Откуда? Да, Всё из одного источника я матушкам рассказывал. Был у нас благодетель из бандитов, Дэймов Бензавос, так его звали. Так он в храм жертвовал щедро, но самый драгоценный дар этот самый ковчежец. Он что? Золотой? спросила тонничка с жадным любопытством. Деревянный он, Словно оскорбившись за реликвию с сердцем, сказал батюшка: "Резной, но ну, из серебром отделан, конечно, самоцветами. Ругое дело, что принадлежал он Сарю Алексею Михайловичу техвайшему и подарен ему был родом Милославских, когда супруга Мария родила первенца Дмитрия. Первенец прожил всего год, считался наследником престола от царицы Марии, как известно, как раз к роду Милославских и принадлежала. 19 лет Алексею Михайловичу было, когда первый нес его родился, и в ковчежец он волосики с теми не наследника прятал, так полагалось от сглаза. Только младенец всё равно представился Фёдор Петрович, кажется, изумился. Таким вещам. Место в грановитой палате, а не в вашем храме. Вы уж меня простите. То ты, и оно, продолжала тецельрион. Только в девяностые перепуталось всё. Никто не следил, пустили в распыл. Вот Дима и прикупил на каком-то знатном аукционе в Лондоне или где, они такие аукционы бывают. Если ковчежec был куплен на аукционе, значит, должна быть атрибуция и сопроводительные документы, сказал Фёдор Петрович словно с каким-то облегчением. Без всего этого ваша пропажа просто старинная вещица с легендой. Отец Ларион вздохнул, поднялся, зашарил в кармане рясы, выудил маленький ключик и отмкнул секретер. Визитёры смотрели на него во все глаза. Иларион вынул из секретера кожаную папку, аккуратно выложил её на стол и предложил: "Ознакомьтесь, если по-английски читаете. Перевод есть. Дальше там, ну, лохаватый. Читаете?" "Читаем", быстро проговорила Тончка. "Тут атрибуции и все документы собраны, а я разоблачилась пока место жарко что-то". и вышла из комнаты. Тонечка и Фёдор Петрович посмотрели друг на друга. Она пожала плечами, а он покачал головой. Открыли папку и стали по очереди доставать плотные листы с водяными знаками и британской короной наверху. Такого просто не может быть, сказал в конце концов Фёдор Петрович. Давно бы в музей забрали, столько лет прошло. Вот именно, подхватила тончика. Столько лет про него и думать забыли, про этот ларец, ковчежец. Да. Мало ли тогда всего продавали в раф отя целарион. Они продолжали разбирать бумаги с печатями, фотографиями, описаниями, размерами, указаниями веса и цвета камней, с результатами радиоуглеродных анализов древесины и серебра. Примеси, найденные в серебре, были перечислены отдельно. Вернулся отец Ларион в джинсах и клетчатой рубахе на выпуск. Теперь он был похож на столичного байкера, а не на сельского священника. Он посмотрел на бумажный развал на столе, вздохнул, глотнул из своей чашки остывшего кофе и сказал: "Вот, его-то и украли. Ковчежец этот. Я даже и не знаю, как мне в епархии докладывать. Теперь уж точно не в Беркакит, а в Сусуман зашлют. Сусуман, повторила тончико машинально. И отец Ларион махнул рукой. Посёлок такой на Магаданской трассе. Этапы туда приходят из Магадана. Фёдор Петрович посмотрел на него, сверкнули очки. И никто не знал, Где он у вас хранится? Батишка покачал головой. Даже от супруги таился. Вот вам крест святой, а она у меня надёжная, умница большая. Да всё ж таки женщина, постерёгся рассказать. Кто-то забрался в храм, продолжал Фёдор и дальше, что я не понял. Батишку оглушили. заговорила тонничка. Видимо, как мы уже сейчас понимаем, украсть хотели именно этот ковчежец. Мы с Сашей увидели, что храм открыт, вошли, и, и, и я батюшку на полу нашла и даже не сразу поняла, что он жив. Маху я дал морщись, в который раз сказал Ларион. С одного удара свалился. Пока Антонина со мной возилась, товарку её Александру тоже. Как следует приложили, да и вон выбежали. Я-то думал, не успели ничего взять. А, оказалось, что самое ценное-то и забрали. Вы всё время говорите, они, заметил Фёдор Петрович. Выходит, вы их всё-таки видели? Я слышала топот, сказала Тончка, но никого не видела. И мне показалось, что убегали несколько человек, не один. А точно он пропал, батюшка. Может, вы просто не нашли? Отец Леон грустно усмехнулся. Я поначалу тоже надежду лилеял, что найдётся. Всё обоскал, и нет его. Да там искать-то негде. Ты ничок маленький, прямо под плитой. Они посидели молча, а потом священник стал собирать документы. Вот такая история, сказал он и запер папку в секретер. По оконне Надо признаться. Нужно подумать, кто мог знать про ковчежец, выпалила тонничка. Всех выписать на бумажку и отсюда начинать действовать. Действовать в данном случае должны компетентные органы, поморщился Фёдор Петрович. Майор Мурзин вы считаете? осведомилась тонничка. Священник улыбнулся. Да, наши органы не особо компетентные, конечно. Значит, нужно обращаться в Москву. Да, это уж в епархии решат, куда обращаться, пробормотал отец Ларион, и лицо у него стало тоскливым. Эх, не уберёг реликвию. А ведь просил вдову, чтобы забрала дары. Так просил. Так. Тонечка поднялась и стала ходить по залу, то отражаясь в зеркале, то пропадая из него. Значит, прежде всего вдова. И ещё. Наверняка адвокаты Димы Бензавоза знали о его покупках. Может быть, помощник или помощники. Да где же их теперь всех найдёшь? Отец Ларион всплеснул большими руками, как дявячий петух крыльями. Столько лет прошло. Да и не знаю я никого. Но вдову-то знаете, Юдер Петрович вдруг поднялся, поймал тоннечку за руку и заставил остановиться. "Должно быть, вы в самом деле пишете хороший сценарий", сказал он, глядя ей в лицо. "Но это не сценарий. За реликвию такого рода вполне могут убить и расследовать её пропажу самостоятельно. Вы уж точно не сможете". "Имеется в виду, что я лезу не в своё дело?" осведомилась тоннечка. Он ничего не ответил. Сонечка освободил руку и спросила отца Илариона: "А где она живёт, вдова Димы?" "За границей где-то", сказал священник таким тоном, словно он был виноват в том, что вдова живёт за границей. "Она после мужнинной смерти сколько-то в Москве побыла, вот в дождёв приезжала, а потом куда-то за границу сгинула. Я её и не видал больше". "Вот видите?" невыносимо назидательным тоном сказал Фёдор Петрович. Хотя история притягательна, это уж точно. Что же ты я похватился отец Ларион. Нам погребение нужно обсудить, а я вас в свои заковыки путаю. Ничего вы не путаете, пробормотал ончика. Назидательный тон внука Лидии Ивановны привёл её в раздражение. Вас подождать, Фёдор Петрович, или вы сами до заречной доберётесь? Фёдор Петрович поблагодарил и сказал, что разумеется, доберётся сам. Итонечка отправилась домой. Родион сидел на заднем крыльце и рисовал, держа альбом на коленях. Крохотная Буся была пристёгнута поводком к перилам террасы и маялась, не доумевая, зачем с ней так поступили. Что такое, изумилась тончика. Зачем ты собаку посадил на цепь? Родион вздрогнул, альбом полетел у него с колена, он проворно поднял его и уставился на мальчиху очень-очень правдивыми глазами. Так, Зловеще протянула Тончка: "А уроки, а дрова?" "Тоня, я э, Тони, сейчас всё будет, правда? Ты только не ругайся. Отстегни собаку", приказала Тончка. "Там клещи!" фальцетом пискнул Родион и сглотнул. Мачихин вид не предвещал ничего хорошего. Грозы не миновать. В дрове. Сколько это будет продолжаться?" грозно спросила Тончка. Чего ты добиваешься? Скандала? Будет тебе скандал, ещё какой? Тоня, я тебя же попросили по-человечески. Сделай ты эти уроки дурацкие, помоги мне немножко по хозяйству, всего ничего. И ты не сместо. Тебе нет до нас никакого дела, тебе есть дело только до тебя самого. Есть, опять пискнул Родион. Мне я и дело. Почему я всё время должна идти тебе навстречу, а ты и пальцем не хочешь пошевелить? Почему у нас игра в одни ворота? Тоничка швырнул на крыльцо рюкзачок. Так не бывает. Нету у нас игры. Ты хочешь, чтобы я у тебя забрала карандаши и альбомы и выдавала только по праздникам? Или после того, как ты контрольную сдашь, я могу. Не надо. Люди так не живут. Ты понимаешь это или нет? Люди отвечают за свои слова и поступки. Никто не делает ежеминутно только то, что ему хочется. Несмотря на воспитательный пыл, её вдруг обожгло стыдом. Она-то как раз делает исключительно то, что ей хочется. Ей захотелось отправиться в дом батюшки, и, пожалуйста, она отправилась. Захотелось найти украденную реликвию, она принялась придумывать, как её найти. Теперь от раздражения ей непременно нужно с кем-нибудь поругаться. Вот она и ругается с Радионом. А он ни в чём не виноват, пожалуй. Она же ему разрешает ничего не делать. А тут вдруг с места в карьер принялась за это самое, разрешённое ругать. Тоничка покраснела так, что на глазах у неё показались слёзы. "Тоня, уж совсем перепугался Родион и стал торопливо отвязывать собаку. Ты не переживай так, я сейчас всё сделаю, уроки сделаю и покажу, правда, и дров натаскаю". Освобождённая Буся моментально подскочила к мальчишке, села ему на ногу, встопорщила уши и затявкала на Тонечку, защищала хозяина. "И альбом забери", продолжал Родион и стал тыкать в Тонечку альбомом. "Правда?" «Я больше не буду рисовать. Я буду уроки делать». Этого воспитательница уже совсем не могла вынести. «Уходи и не показывай себе на глаза», — велела она. «Я позвоню отцу, он заберет тебя в Москву. Я с тобой справиться не могу». И ушла в дом.